Мы с Наташей и бабулей, ну и с Ромой, естественно, отбыли от Терлецких сразу, как только закончился наш с Дмитрием Юрьевичем разговор. И ведь он так сбил меня с толку, что я знать не знала, как на все это реагировать. Шеф со мной переспал. Или я переспала с ним? Ведь мы же оба ни о чем не помнили, а если все же верить Терлецкому? А если я под воздействием этих ужасных таблеток сама напрыгнула на шефа и его изнасиловала? Нет, такое он бы точно запомнил. Ну и если верить Терлецкому дважды, то невесты у него не имелось. Пришествие Аллы инициировалось только ею. А зачем она хотела вернуть себе Дмитрия Юрьевича, было понятно и так. Я вспомнила, как он мне сказал, что если ребенок его, то мешать видиться с ним он не советует, и вместо злости испытала желание. тфу на меня! Забудь, Беляшкина, о шефе! Вот и все, что тебе нужно было помнить!» «О чем вы там говорили?» — спросила бабуля с переднего сиденья, не поворачиваясь ко мне и Наташе. — Представляю, каких сил ей стоило сдержаться и не устроить допрос сразу. — О том, что невесты у Дмитрия Юрьевича нет, — призналась я. — Это хорошо, он мне сразу понравился. — Ну, вы подумайте, как у нас меняются вкусы и пристрастия. — И все? — помогла бабушке Наташа. — Нет, завтра едем сдавать экспертизу ДНК. — Это правильно, — кивнула подруга. — Пусть уже все выяснится. «А потом поженитесь?» «Наташа!» «А она заправду считает, что мы с шефом вот так просто можем пойти под венец. Да между нами общего, только рабочее место и зачатый бог весь как ребенок». «А что здесь такого? Многие так живут. Без любви?» Наташа поджала губы и отвернулась, чтобы смотреть в окно такси. «Вот и прекрасно. На этом разговор и окончим». На следующее утро Терлецкий заехал за нами с Ромой на машине. как будто это вообще было самым обычным делом – приезжать за мной ни свет ни заря, чтобы отвезти на ДНК-тест и выяснить, его ли это ребенок. Но что поделать, между нами имелись именно такие отношения, и мы оба с шефом следовали за тем, что они диктовали. ДНК-тест был сделан, быстро и без особых нервов. Правда, Ромчик немножко взволновался, поэтому пришлось искать укромное место для кормления. Шеф в это время коршуном стоял рядом с нами и следил за тем, чтобы все эти 15 минут нам с сыном никто не помешал, а после всего отвез домой и, высадив по назначению, сказал, «Как только будут готовы результаты анализов, я тебе сообщу», и уехал домой. Я подернула плечами, провожая машину шефа, сообщит и на том спасибо, и тоже отправилась во свояси Вечером того же дня дернул черт совершить то, к чему я была совершенно не приспособлена. а именно отправиться в фитнес-зал. То, что это было стратегической ошибкой, я поняла сразу, как только переступила порог этого заведения. Это место было создано для того, чтобы красотки с супругами-попами и красавцы с накачанными мускулами ходили друг перед другом и демонстрировали то, какие шикарные у них тела. Сами подумайте, как себя при этом чувствовала я. А Единственная спортивная кофта, которая была мне по размеру, облепила все мои складки, а брюки стали больше похожи на лосины. И именно так я продефилировала в зал, где были занятия по старой доброй аэробике. Поймав на себе несколько взглядов тех, кто пришел вместе со мной истязать свои тела упражнениями, я встала позади остальных и принялась ждать. И когда поняла, что у нас здесь имеется целый сексуальный тренер, то челюсть моя сама по себе отвисла от неожиданности. Такие экземпляры могли принадлежать только числу богов. сошедших на нашу грешную землю, чтобы ввести в еще больше блуд. Высокий, загорелый, не единой жиринки. А улыбка! За такую можно душу дьяволу продать, лишь бы хоть раз она была обращена на тебя. И она была обращена на меня. Когда тренер повернулся в мою сторону, то он совершенно искренне, ну или я себя так обманула, мне улыбнулся. А потом начался ад. Иначе этот комплекс упражнений я назвать не могла. Все скакали горными козлами, то вправо, то влево, то поднимали ноги, то что-то делали руками. А я пыталась повторить хоть какое-то движение, но как только это начинало получаться, оно сменялось другим. Через десять минут я поняла, что еще немного, и Рома останется без матери. Еще через десять только и делала, что шагала туда-сюда и скидывала руки, даже если остальные при этом качали пресс лежа на полу. Аэробика была создана инквизиторами, чтобы пытать простых смертных. Но не это было самым страшным. Я вдруг ощутила, как мне в лицо ударяет жар. Подпалился лба ручьем, стало тяжело дышать, а через секунду я обнаружила себя сидящей на мате в почти бессознательном состоянии. «Вам плохо?» «Нет, мне прекрасно!» Хотелось огрызнуться, но я сдержалась, потому что передо мной оказался тот самый Аполлон. «Ну нельзя быть таким красивым, нельзя!» «Или можно, но только если перед тобой девушка в форме!» а Оксана Беляшкина. Мне плохо, призналась я. Как вас зовут? Оксана. Я Альберт. Адрес помните? Чей? Свой, конечно. Я отвезу вас домой. Мне послышалось или рядом действительно прозвучал разочарованный женский вздох? Что ж, хоть какая-то компенсация за страдания. Помню. Везите. Решив не отставать от бабули, произнесла я. И меня подхватили сильные руки и волоком повели к выходу. А через 10 минут я сидела рядом с Альбертом, когда он вез меня домой. И чувствовала себя не так уж и ужасно.